Не подвел, а с тайной войны. В указанной к авторангам точке обнаружились искомые развалины. Согревшееся было после пятикилометрового марш борска, Насквозь сырые ноги в кроссовках снова изрядно задубели. Пока изображал сторожа у заряда, а Хамед с Кемалем проводили детальную разведку. В итоге все оказалось нормально. Остатки древней каменной таверны посещались туристами в последний раз, хорошо, если месяц назад. Электроэнергия к ней не подводилась, зато имеется обширный подвальчик с пустыми дубовыми бочками, серая от времени деревянная скамья и туалет типа оккультуренный сортир метрах в десяти. Выжав шерстяные носки... С тоской, посмотрев на мокрые насквозь кроссовки, снова обуваюсь. Не знаю, как выдержит холод, остающийся на страже у заряда Кемаль. Я лично согреваюсь только движением. Проверяем крепление стволов в оперативной сбруе. Шокер в полиэтиленовом пакете, Легкой трусцой направляемся к Фолкстону. Унылый, скучный городишка, Самое точное определение. Все те же заросшие травой с бело-серыми меловыми проплешинами на откосах холмы. Обширное кладбище с ровными рядами небольших деревьев у памятников и трубой крематория. Самые обычные, хотя и чистые улицы с двух-трехэтажными особняками. Даже собаки не лают. Быстро проскочив в спящие кварталы, выходим к автобусной остановке. Вовремя экспресс на дур подан. Новый комфортабельный автобус «Вольво». Кстати, ну, наконец-то ноги согреются. Если кто считает, что портовое кафе — это эпицентр шума, драки и безудержного матросского веселья, с бордельным оттенком, значит, у него несколько устаревшее представление, или точнее, ничего общего, не имеющее с действительностью. Приехав с утра, провели рекогносцировку. Грязная и неприветливая под дождем река Дуэ с неплохой набережной, опять же меловые холмы и сопки, или кроссовки отмыли после фолкстоновских, кстати, в луже, что стенок не способствовало. Впечатляющий дурский замок и действительно громадный порт. Крайне неприятным сюрпризом стало обилие полиции, причем на территории порта в особенности. Под недоверчивыми взглядами мы вынуждены непрерывно изображать праздношатающихся, и наслаждающихся красотами городка-придурков. Благо, украинские, польские и российские корабли под экзотическими флагами в акватории присутствовали. Но порт из сферы планируемых акций исключили. В итоге, пройдя населенный пункт вдоль и поперек, выбрали целью кафе «Элли». Обилие спиртного и близость к порту Позволяли надеяться, что к вечеру появится подходящий для окучивания контингент. Теперь поездка в аэропорт. Опять автобус, убавляющиеся в кармане фунты, панорамные стекла и натыканные везде видеокамеры аэровокзала. Когда Ахмед подтибрил в кафе блокнот с ручкой, не иначе официантку обидел. Как положено будущим пассажирам, простояли полчаса у интерактивного расписания, обсуждая стоимость рейсов на континент и записывая результаты. Поначалу, обратившая на пару оборванцев внимание охрана, заскучала и отвалила. Потом позадалбывали миленькую кудрявую куколку в форменном костюме, в живой справочной. Опять же, все письменно фиксируя, но затем заняли позицию в зале ожидания, якобы принимая итоговое решение. Парковка за окнами впечатляла. Пройдясь вдоль окон с праздным видом, я прикинул зоны обзора видеокамер. Есть перспективные участки. В общем, план по осмотру театра будущих противовправных действий выполнен можно возвращаться в городок. Перехватив на улице по паре дешевых сэндвичей и чашки отвратительного кофе, сваренного не иначе, как из вчерашних окурков, добираемся до цели и занимаем дальний столик. Пиво для антуража, говарские сосиски, по делу, как бы их помедленнее поглощать, показное внимание на зомбоящик, С высокоинтеллектуальным действием, футболом. За окнами начинает темнеть. Все-таки ноябрь. В кафе сползаются матросики. Мусоля Дурский экспресс», подобранный его мусорной урне аэропорта, перекидывая словами с Ахметом, достоверно болеющим за чью-то футбольную команду над пивной кружкой, прикидываем кандидатуры к обработке. — Не занято, дружище. Акцент и внешний вид двух подошедших парней безошибочно говорят. Братья-славяне. — Присаживайтесь. Что-то никто из экипажа не подходит. Загуляли, наверное. Место держать не будем. — Откуда сами, коллега? — Словакия. А вы? — Украина. — А, бывал. Одесса. — Женщины у вас красивые. — Это точно, не то что местные. — Да, таких лошадей надо прятать по конюшням. — Да, и кормить овсом. Дружно ржем и развиваем тему женщин, интернациональную для всех моряков, как и английский язык общения. Парни вполне нормальные, веселые, Свой не совсем по погоде вид объясням честно. Только что прибыли из Средиземного моря, и получился исключительно неудачный фрахт. Дело вполне житейское, сплошь и рядом обыденное. Хлопцы приняли по полкружки пива и извлекали из сумки обалденного копченого леща, ароматного, жирного. Наверное, я слишком поменялся в лице. — Ты что, дружище? — Люблю такую рыбу. А здесь и не купить, да и сами намелить. — Парни, а на пиво кусочек не махнете? — Вот, две кружки нетронутых. — Отчего не махнуть? — Отломленный шмат честно делю пополам с Ахметом. Наслаждаемся. — Класс! А что еще наше любишь? То вы никогда не отдадите. Конкретнее — сало. Опять весело смеемся. Рассказываю старый затерт анекдот про сало и негра. Про ней больше веселит сам факт. В английском кафе — словак, да еще и на английском языке. Наше душевное общение прерывает галдежом влившаяся компания. Яркие шмотки, довольно-таки развязное поведение, Грассирующие эр. Французы, семь человек. Четверо уже заметно принявших. Так, кое-кто в зале покидает места. Видать, ребята скандальные и успели отметиться не один раз. Правой ноги деликатно касается кроссовок Ахмета. Значит, выводы совпадают. Будем работать. Французы набрали пива, полирнули устойки бармена стопками виски, расселись у телевизора и стали бурно болеть за свою команду. Чем их спровоцировать? Ага! А-ка-ка-ка-ка, как-ка-ка-ка-ка. -ка -ка. Каждую порцию галдежа, сопровождая имитации куриного квахтания. Украинцы смотрят, как на самоубийцу. Пытаются отговорить. С дурной улыбкой отмахиваюсь, продолжаю провокацию. Быстро сориентировавшись, парни покидают столик. Правильно, то, что надо. Ага, клюнула, оборачиваются.